Глава двадцать четвертая Уже час сидим за задним двором Бейкеров. Я боюсь входить на территорию его дома. Ведь я могла ошибаться, и Дельгадо уже здесь. Порой мне кажется, что он все знает. Но как? Как он узнал, что за нами прибудет вертолет? Об этом знали только дядя, при воспоминании о котором сжимается сердце. Гаррет, Джервис, я, а также пресловутый Олли. Выходит, что кто-то из нас поведал это Дельгадо? Это точно была не я и не дядя. Удивительно, но я также склоняюсь к тому, что и Гаррет с Джервисом тут ни при чем. А вот Олли, я вообще не знаю, кто это. Может, пойдем уже? В пятый, а то и в десятый раз спрашивает Джервис. Встаю в полный рост и, пока не передумала, говорю. Пошли. Максимально напрягаю слух, но ничего подозрительного не слышу. До меня доносится легкий ветерок. Тихий гомон насекомых и изредка проезжающие машины. Я даже слышу, как в соседнем доме разговаривает телевизор. Окно кухни открыто настежь, и я отчетливо слышу рекламу предстоящего матча по бейсболу, который пройдет уже в эти выходные. Диктор забористо приглашает прийти всех, так как это будет незабываемо. Заходим на лужайку с отросшим газоном, и я слышу, как трава мнется под натиском наших ботинок. Солнце еще не встало, но на улице уже не так темно, как пару часов назад. Подхожу к тату-салону, и губы складываются в горькую улыбку. Сердце щемит, и я отворачиваюсь. И тут же мой взгляд цепляется за небольшой бугорок у самого дома. Подхожу к бугорку и поднимаю пласт газона. Руками разгребаю землю и натыкаюсь на что-то твердое. Достаю какую-то шкатулку, и в этот момент Гаррет и Джервис присаживаются рядом со мной. «Он что, закопал деньги?» «До последнего не верил в это!» Негодуя, говорит Гаррет, и забирает у меня из рук шкатулку. «Деньги не любят темноту и одиночество. Это же всем известно». Хм, хмыкает Джервис, а я же благодарно выдыхаю. «Если бы не эти деньги, то я даже боюсь представить, что мы бы делали. Как оказалось, украсть нам не удастся, это точно не мой конёк. Но зато у меня появилась знакомая проститутка Лукинда, которая могла бы предоставить нам работу». Поднимаюсь на ноги и слышу, как Гаррет шепчет, держа шкатулку, словно ребёнка. «Дядя Гарретт с вами, мои хорошие. Все будет иначе. Больше никакой темноты. Только свет и я». Пока гаррет успокаивает деньги, я не могу отказать себе в том, чтобы последний, возможно, самый последний раз в жизни присесть на крыльцо. С этим обычным дощатым настилом у меня связано множество замечательных воспоминаний, которые, возможно, в другой момент принесли бы улыбку и успокоение, но сейчас мне становится больно. Больно от того, что, возможно, воспоминания — это последнее, что у меня осталось. Нет никакой гарантии, что я вернусь за Рэем. Сажусь на дощечку и устремляю взгляд вперёд, но ничего не вижу. В голове всплывают образы наших с Рэем посиделок. Он должен сидеть по правую руку от меня, а в кружках в наших руках должны дымиться горячие напитки. Вот сейчас я в очередной раз пожалуюсь на отца, а он подберёт такие слова, что я и вовсе забуду о проблеме моих родителей. А потом мы будем сидеть так долго, что напиток и вовсе перестанет быть горячим. В горле начинает першить, и я выныриваю из воспоминаний, которые, к моему удивлению, стали нечеткими. Например, я уже не помню, во что был одет Рэй, в каких кроссовках приходила я, даже большинство тем стерлись из памяти. Я помню лишь свои ощущения. Легкость, понимание, уют и что-то теплое в районе груди. Раньше я думала, что это просто симпатия, но, возможно, уже тогда, еще до появления Куба и Острова Избранных, он уже был мне дорог, как никто другой. Возможно, уже тогда я полюбила Рейлана Бейкера. «Мне тебя не хватает», — шепчу я и провожу рукой по гладкой дощичке. Пальцы натыкаются на лист бумаги. Беру его в руки и читаю надпись «Извещение о платной стоянке». Красный мотоцикл Рейлана Бейкера находится на стоянке. Сминаю лист в ладони, но не выкидываю его. «Ты идёшь?» – спрашивает гаррет и, несмотря на меня, исчезает за углом дома. «В шкатулке ещё ключи какие-то есть?» Поднимаюсь на ноги. Вздыхаю, ещё крепче сжимаю извещение и следую за Гарреттом. «В этот день мы не покинули Хартт. Несмотря на нашу регенерацию, я и Джервис безумно устали, настолько сильно, что стоило нам найти на самой окраине города дешевый мотель, завалившись в номер, мы моментально вырубились. Сняли одну комнату, потому что разъединяться — это, в принципе, плохая идея. Вторым фактором нашего решения послужила экономия. А третьим фактором было то, что за мной и Джервисом должен кто-то присматривать. Так кто это может быть, если не неустающий Гарретт? Проснулись мы только спустя десять часов. Первым делом, как открыла глаза, я соскочила с кровати и побежала в уборную. Как оказалось, за время нашего сна Гаррет принял душ, заказал пиццу и посмотрел четыре из ранних серий сериала «Друзья». Не нужно объяснять, что он был недоволен нашим долгим сном и примерно пять раз сказал о том, что мы абуза, а он устал ждать и постарел на десять часов, пока мы отдыхали поев и тоже приняв душ, в очередных сумерках мы покинули мотель. И я не могла не отправиться к моему дому. Просто не могла. Сочтите это за глупость или за тройную глупость. Мне плевать. Я должна увидеть маму хотя бы издалека. Хотя бы на одно мгновение. И я увидела ее. Исхудавшая, с огромными синяками под глазами и прибавившимися морщинками. Она вышла в свой сад и даже не подозревала, что я наблюдаю за ней из соседнего дома, в который мы пробрались. У наших соседей Бертрамов есть одна традиция. Каждый год ровно на один месяц они уезжают в Испанию, а ключи прячут в вазе, которая стоит у гаража. Мама поливает их цветы и кормит огромного рыжего кота. Я часто приходила с ней, когда была маленькой, а позже и сама присматривала за домом соседей, если была такая возможность». И сегодня я как никогда рада, что мы не изменили своей традиции и уехали. «Ты не можешь этого сделать», — говорит гаррет подходя к окну и вставая рядом со мной. «Что именно?» — спрашиваю я и подаюсь еще ближе к окну. «Мне так хочется отодвинуть белоснежный тюль и полноценно выглянуть в окно, а еще лучше развернуться, сбежать по лестнице со второго этажа, вырваться наружу, пробежать улицу и очутиться в маминых объятиях». «Сказать ей». Краем глаза вижу, как Гаррет отворачивается от окна и, смотря на меня, говорит то, что я и без него знаю. «Ты не можешь сказать ей, что жива». Я молчу, но сердце болезненно сжимается. Боюсь представить, какую боль она испытывает изо дня в день. Это отразилось на ее лице, и даже на движениях они стали рассеянными и автоматическими. «Ведь ты еще не знаешь, жива ты или нет» теперь мой черед отвернуться от окна и вонзиться в Гаррета недоуменным взглядом. «Что это значит?» Парень поджимает губы и делает ко мне осторожный шаг. «Мы так близко друг к другу, что я невольно отступаю назад». «Ты действительно хочешь вернуться на остров?» спрашивает он и всматривается мне в глаза. «Да». Без раздумий отвечаю я. «Ты умрешь там». Гаррет переводит взгляд на мою маму, которая пригубляет напиток из кружки. И если ты скажешь ей, что жива, то она, безусловно, будет рада. Но потом ты опять пропадёшь, и от этого ей будет только больнее. Она уже оплакала тебя. Не давай ей ложную надежду, если сама вновь поворачивается ко мне. самолично отнимешь её. Отворачиваюсь от него и прохожу к дивану. Но прежде чем сесть, говорю. «Нам нужно украсть мотоцикл Рея. Я жду, что парни будут недовольны. Это как минимум. Как максимум ожидаю криков». Но Джервис, сидящий на диване возле меня, просто тяжело вздыхает и качает головой, но ничего не говорит. «Делай, что хочешь», — говорит гаррет и опускается на диван по другую сторону от меня. «Хотя воровка-то хреновая. И все?» «Да. И как это понимать? То есть они поддерживают меня в глупой затее? Помогут ли они мне?» Обращаюсь к гаррету «Позволь спросить, почему ты спокоен?» Откинув голову на спинку дивана, парень поворачивается ко мне и говорит. «Ты все равно сделаешь так, как решила. Не вижу смысла что-то говорить и тратить запас энергии. Ведь если я устану, то кто будет спасать ваши тощие задницы?» Отрывает голову от дивана и переводит взгляд на Джервиса. «У тебя не тоще, даже не обольщайся. На твоем месте я бы немного схуднул». Весь день мы проводим в доме бартромов Обсуждаем план похищения мотоцикла. Я искренне надеюсь, что ключ, который Гаррет нашел в шкатулке, именно от красного зверя. Если же нет, то это плохо. Также мы просмотрели все новости в течение дня, и ни по одному каналу нас не разыскивают. Хотя, чего мы ожидали? Что Дельгадо выйдет в прямой эфир, покажет наши фото и скажет, что его подопытные крыски сбежали? Конечно, нет. Но если наши лица не мелькают на голубом экране, это не значит, что он нас больше не ищет. Просто Дельгада делает это по-темному, за спинами всех людей, как последняя тварь. Под покровом ночи мы отправляемся на платную стоянку в центре города. Слава богу, пешком нам идти не пришлось. Мы просто доехали на такси. Я и Джервис вышли у красиво украшенного здания компании по переработке отходов, а Гаррет поехал дальше на пристань. Он должен подготовить трап по которому я загоню мотоцикл на яхту, если мне удастся его угнать. А дальше мы уплывем из родного города и будем ждать звонка Олли. Кем бы этот Олли ни был. Одна и та же мысль не дает мне покоя ни днем, ни ночью. Я молюсь каждую минуту, чтобы Олли знал, где находится остров, на котором остался Рэй. Ведь мне это неизвестно. Я одновременно и жду звонка, и боюсь его до чертиков. «Ну?» Джервис толкает меня в плечо. «Так и будем стоять?» Он поправляет тяжелую сумку на плече и выжидательно поднимает брови. Высокий металлический забор преграждает нам путь, но сквозь толстые прутья я вижу красный мотоцикл, который стоит практически у самого въезда на парковку. Стоит протянуть руку, если у вас, конечно, очень длинная рука. И он твой. «А что, если там горючего нет?» — спрашивает Джервис, и еще больше загоняет меня в панику. «Об этом я не думала», — честно отвечаю я и даю себе мысленный подзатыльник. «Ты вообще не часто думаешь». Поворачиваясь к парню и понимаю, на что он намекает. На то, как необдуманно я побежала и потянула всех к выходу из дома Дельгада-старшего. Я никогда ему этого не говорила, но скажу сейчас. «Прости меня». Эти слова идут из самого сердца. Джервис даже не подозревает, как сильно я себя ненавижу за этот момент. Он молчит. «Джервис, если бы я знала, к чему это приведет, то... замолчи». Я вижу, как он злится. вена на виске пульсирует а губы сжимаются до побелевших пятен. Я бы уже убил тебя за то, что сделала меня калекой и вечной темой для шуток гарета Но я сам согласился. Сам пошел туда. Да еще и Клару потащил. Это моя вина в равной степени, как и твоя. Все равно прости. Джервис не отвечает и не принимает мои извинения. Кивает в сторону и говорит. Охранник ушел достаточно далеко. Я и сама это знаю. Слышу, как он идет в противоположной от нас стороне. Чем больше времени я владею суперслухом, тем лучше могу им распоряжаться, направить в определенную сторону или же наоборот, приглушить то, что меня не интересует. И сейчас я полностью сосредоточена на тяжелых шагах единственного охранника. Ничего мне больше не говоря, Джервис присаживается на корточке. Встаю ему на плечо, он выпрямляется в полный рост и практически перекидывает меня через забор». Царапаю руку о верхушку ворот, которые искусно изображают маленькие наконечники стрел. Переваливаюсь на противоположную сторону и как можно тише соскальзываю вниз. Желательно, чтобы нас не заметили. Если ключ не подойдет или же не окажется горючего, то я просто уйду, так же, как и пришла. А если все пазлы соберутся в идеальную картинку, то дальше дело за Джервисом. Сначала проверю топливо и ключ. Говорю я, уже отойдя на пять метров от ворот. Подхожу к красному красавцу и ласково провожу рукой по баку. «Ну, привет!» «Давай быстрее!» Торопит меня Джервис, и я откручиваю крышку на баке. «Половина точно есть!» Трясущейся рукой вставляю ключ и блаженно прикрываю глаза на протяжном выдохе. «Ключ от него!» Говорю Джервису, закручиваю крышку и быстро возвращаюсь к воротам. Джервис протягивает мне кусачки, и я режу цепь, на которой висит замок. Джервис успевает его поймать, чтобы не было громкого бряка от удара об асфальт, и говорит. Охранник возвращается. «Слышу». Отдаю кусачки Джервису, возвращаюсь к мотоциклу, сажусь на него и в этот же момент чувствую себя замечательно. Предвкушение от адреналина разгоняет кровь, заставляя сердце биться в два раза быстрее. Мой водительский опыт, касаемо двухколесного зверя, невелик. Но я трижды каталась с дядей на взятых в аренду мотоциклах. Это было два года назад. «Надеюсь, что это как на велосипеде. Один раз научился, и больше никогда не забудешь». Секунда, вторая, и с громким рыком красного коня я срываюсь с места и еду в уже открытые Джервисом ворота. Охранник кричит, но я даже не вслушиваюсь в смысл его слов. В основном там отборный мат, и изредка встречается слово «стоять». Торможу на выезде. Джервис быстро запрыгивает, тяжелая сумка бьет меня по бедру, но я не обращаю внимания». «Что для меня один небольшой синяк?» Парень обхватывает меня рукой, и мы срываемся с места и уезжаем. «Это было просто? Это твою мать было куда проще, чем украсть телефон?» Ветер развивает мои короткие волосы. Я вовсю улыбаюсь и понимаю, что это первое действие за последнее время, которое нам удалось совершить без потерь и осложнений. Возможно, в моей жизни все же начала проглядываться светлая полоса? Проезжая по городу, я даже не обращаю внимания на дома и здания. Есть только я и ветер. Приехав к пристани, тут же узнаю голубую яхту. Гаррет стоит у поручней, и мне кажется, что я слышу его протяжный выдох. Он кивает нам и указывает немного правее себя. Вижу доски, по которым мы сейчас заедем, и говорю Джервису. Держись. Его рука еще сильнее сдавливает мою талию, и мы влетаем на яхту. На мгновение отрываемся от земли, а потом резко опускаемся на палубу. Выжимаю тормоз и, объехав полукруг, останавливаюсь на середине яхты, оставляя за собой чёрный след от шин. Глушу мотор и улыбаюсь ещё шире. «Я смогла. Я молодец». «Папе бы это не понравилось», — говорит гаррет отцепляя трап и бросая недовольные взгляды на тёмные борозды, оставленные шинами. Через секунду доски падают в воду, гаррет уходит на капитанский мостик, и мы отчаливаем. «Сейчас я не чувствую страха или отчаяния». Я до краев полна адреналином и предвкушением. Мы не обсудили, куда отправимся, но у меня есть идея, касающаяся одного небольшого и дружелюбного острова».